— Да. — Кинг стряхнул пепел с сигареты и бросил окурок на землю. Он уже было собрался наступить на него, когда заметил выражение лица майора. — О, хотите окурок? Майор проворно нагнулся и схватил его. — Благодарю, большое спасибо. Он открыл маленькую жестянку с табаком, осторожно содрал бумагу с окурка, высыпал полдюйма табака в сухие листья и перемешал их. Это даёт прекрасный запах, сказал он, улыбаясь. Я сделаю из этого, по крайней мере, три добрых сигареты. Увидимся, сэр, сказал Кинг, отдавая честь. О, хм. Ну, майор не вполне знал, как начать. Э-э Не считаете ли вы, нервно произнёс он, понижая голос, что надать её незнакомому человеку просто так? Но откуда мне знать, Ну, что всё будет в порядке. Ну, во-первых, пароль, холодно сказал Кинг. Во-вторых, моя репутация. И ещё одно. Я поверил вам, что вещь не краденная. Может быть, нам стоит забыть об этом? О нет. Прошу понять меня правильно, быстро заговорил майор. Я ведь просто спросил. Зажигалка это то, что у меня осталось. Он потался улыбнулся. Благодарю после завтрака. А как вы считаете, сколько времени вам потребуется, чтобы э продать её? Так скоро, как смогу. Условие обычное. Я получаю 10% от продажной цены, жёстко заявил Кинг. Конечно. Спасибо и ещё раз благодарю за табак. Теперь, когда всё было сказано, майор Берри почувствовал, что с его души свалилась огромная тяжесть. Если всё сойдёт удачно, думал он, Торопливо спускаясь с холма, мы получим 600 или 700 долларов. При экономном расходовании хватит на еду в течение многих месяцев. Он ни разу не вспомнил о человеке, которому принадлежала зажигалка, и который отдал ее ему на хранение. Когда много месяцев назад попал в госпиталь, чтобы никогда не вернуться. Это в прошлом. Сегодня зажигалка принадлежит ему. Она была его. Он может ее продать. Кинг знал, что... что грейсли делал за ним всё это время. Азарт от совершения сделки прямо против хижины военной полиции улучшил его самочувствие. Довольный собой, он зашагал вверх по небольшому склону, автоматически отвечая на приветствия людей. Офицеров и солдат, англичан и австралийцев, которых он знал, наиболее значительные лица удостаивались специального приветствия, другим он дружески кивал. Кинг знал об их злобной зависти, Это совершенно не трогало его. Он привык к ней. Она забавляла его и увеличила его значимость. Он был доволен, когда люди называли его королём. Он был горд как мужчина, как американец. Только ловкостью и умом он создал свой мирок. Сейчас он обозревал этот мирок и был совершенно удовлетворен. Он остановился около хижины номер 24, где жили австралийцы, и просунул голову в окно. "Эй, Тинкер", позвал он. Я хочу, чтобы ты побрил меня и сделал маникюр. Тинкербелл был маленького роста, с коричневой кожей и жилистым телом, с маленькими и тёмными глазками, нос у него шелушился. А по профессии он был стригальёмовец, но в Чанге стал лучшим парикмахером. По какому случаю? У тебя что, день рождения? Я делал тебе маникюр позавчера. Ну так я хочу и сегодня. Тинкер пожал плечами и выпрыгнул из окна. Кинг, откинувшись на стуле под защитой свеса крыши, расслабился. Тинкер повязал ему простыню вокруг шеи и заставил его принять нужное положение. Посмотри на это, приятель, сказал он и сунул маленький обмылок под нос Кингу. Понюхай. Вот это да. Хохмыляяся, назвался кинг, настоящий маккой. Примечание. Маккой американская идиома, означающая нечто подлинное, качественное. Возможно, связано с именем боксёра малыша Маккоя. Годы жизни 1873-1940. Конец примечания. Не знаю, о чём ты говоришь, приятель, но это красные афиалки фирмы Ярдле. Мой приятель спёр его, когда был на работах, прямо из-под носа у чёртовых епошек. Оно стоило мне 30 долларов, добавил он, подмигивая, и удваивая цену. А если хочешь, я буду держать его специально для тебя. Вот что я скажу тебе. Я буду платить тебе 5 баксов каждый раз вместо трёх, пока мыло не кончится, предложил Кинг. Тинкер быстро прикинул Возможно, обмылка хватит на 8 раз, может быть, на 10. Разрази меня огромный приятель. Я только-только вернул свои деньги. Ты попался, Тинг, проворчал Кинг. Я могу купить по весу 15 долларов за кусок. Проклятье, я взорвался Тинкер в притворной ярости. Приятель принимает меня за молокососа. Так не пойдёт. Он яростно превратил горячую воду И ароматно пахнущее мыло в пену, потом рассмеялся: "Да ты настоящий король, King, приятель". "Да", удовлетворённо согласился King. Он и Tinker были старыми друзьями. "Готов, приятель?" спросил Tinker, подняв кисточку с пеной. "Конечно". Тут King заметил Texа, идущего по тропинке. "Подожди минуту, эй, Tex!" окликнул он. Текс посмотрел в сторону хижины, увидел Кинга и лёгкой походкой направился к нему. Да. Текс был долговязым юнцом с большими ушами, кривым носом и спокойными глазами. Ростом он был высок, очень высок. Не дожидаясь приказаний, Тинкер отошёл в сторону, чтобы не слышать разговора, когда Кинг поманил Текса поближе к себе. "Сделаешь кое-что для меня?" спросил он тихо. Конечно. Кинг вынул бумажник и извлёк оттуда десятидолларовую банкноту. Пойди, найди полковника Брента. Маленький такой парень с бородой, завязанной под подбородком. Отдай ему это. А ты знаешь, где он должен быть? За углом тюрьмы. Сегодня его очередь следить за граем. Текс ухмыльнулся. Слышала у вас была ссора? Этот Цукин сын обыскал меня. Бандит сухо заметил Текс, почёсывая светлый ёжик на голове. Да засмеялся Кинг. И скажи Бренту, чтобы он не опаздывал в следующий раз. Но тебе следовало бы быть там, Текс. Господи, этот Брент настоящий артист. Он даже заставил Грея извиниться. Кинг ухмыльнулся, потом добавил ещё пятёрку. Скажи ему, что это за извинения? О'кей, okay. это всё? Нет. Он сказал ему пароль и объяснил, где найти майора Берри. Потом тех ушёл, а Кинк уселся поудобнее. День в целом оказался очень прибыльным. Грей торопливо шёл по грязной тропинке, затем поднялся по ступенькам в хижину номер 16. Почти подоспело время завтрака, и он был болезненно голоден. Люди уже выстраивались в раздражённую очередь за едой. Врай быстро прошёл к своей кровати, взял два котелка, кружку, ложку, вилку и присоединился к очереди. Почему завтрак ещё не принесли, устало спросил он человека впереди. Откуда чёрт побери мне знать, резко бросил Дэвид Девен. Его произношение выдавало выпускника одного из привилегированных учебных заведений Итон Хэро или Чартерхауса. Он был высокий, как бамбук, «Да я просто поинтересовался», — раздраженно сказал Грей, презирая Девона за его произношение и происхождение. После часового ожидания принесли еду. Человек поднес два бачка к началу очереди и поставил их на землю. Раньше в бачках было по пять галлонов высокооктанового бензина. Сейчас один из них был наполовину наполнен рисом, сухим, прозрачным. Другой был полон супа. Сегодня был суп из акулы. по крайней мере, одну акулу, нарезали унция за унцией, чтобы приготовить похлебку для десяти тысяч человек. Суп был теплым, на вкус слегка отдавал рыбой, в нем плавали кусочки баклажанов и капусты. Какая-то сотня фунтов на десять тысяч человек. Основу его составляли листья, красные и зеленые, горькие, но тем не менее питательные, выращенные так заботливо на лагерном огороде. Суп был приправлен солью, порошком карри и красным перцем. Каждый человек из очереди молчаливо выходил вперёд, следя за тем, сколько досталось стоявшим впереди него и за ним, сравнивая их порции с той, которую получил он сам. Но сейчас, спустя 3 года, размеры порций были всё те же. Чашка супа на человека